Белка в колесе. Женщина спешила попасть ко мне на беседу, но у меня со временем было напряженно, и я все откладывал встречу. И вот мы и встретились. Она сразу начала рассказывать о том, что ей нужно срочно готовиться к операции, а затем спрашивает. «А может быть, не надо на операцию?» «Я понимаю, насколько важен для вас этот вопрос, но дело не в операции. И на самом деле сегодня для вас не это главное». «Обратите внимание, у вас есть и другие, не менее сложные проблемы». «Да, у меня напряжённые отношения с мамой. Не решен вопрос с мужчинами. Я не знаю, как начать свое дело. Ну, еще с дочерьми есть некоторые проблемы. Вроде все. Нет, главное, наверное, то, что я кручусь, как белка в колесе. Тащу на себе маму, дочерей. уже и зитья начинают мной понукать и что-то от меня требовать. Слава богу, хоть мужья отстали». А то сначала одного тащила, потом второго, и какое-то время двоих вместе. А я очень ответственно и не могу отказать никому. Так и проходит моя жизнь, в которой я и баба, и мужик. Вы совершенно правильно назвали основную причину своих проблем Вы все знаете сами. Моя основная задача в такой беседе заключается в том, чтобы создать пространство, в котором вы сами все понимаете. Каждый все знает о себе и не только о себе. Я в данном случае только помогаю вам вспомнить то, что вы знаете. Действительно, вы всю свою сознательную жизнь работали, и по-другому ее не представляете. Так жили ваши родители. Отец всю жизнь пропадал на работе, мать работала учительницей, а это непростой труд. Он требует полной отдачи. Для всех вокруг работа ⁇ основная часть жизни. Это же... Ненормально. Так жить нельзя. Это вредно для здоровья, для отношений мужчины и женщины, для детей. Только эгрегор государства может быть доволен таким положением вещей. Основой жизни становится ответственность, а не любовь. Вот основная причина проблем. И особенно такой путь неприемлем для женщины, так как ее основная задача – творить пространство любви на Земле. А чаще всего именно женщины являются более ответственной в этой жизни. И это ее качество ставят в пример, и это определяют как ее достоинство. А женщин, которые умеют любить, ставящих любовь на первое место, зачастую осуждают. А ведь они-то как раз ближе к истине. Я не говорю о тех, кто стоит на панели. Там другие проблемы, идущие как раз от родителей, которые не умели любить. Да и они сами, по большому счету не умеют любить. Посмотрите на тех, кто ездит на дорогих машинах, живет в хороших домах и квартирах, отдыхает на дорогих курортах. Среди них есть как раз те, кто знает, что такое любовь и умеет любить себя и мужчин. Не все, но среди них процент любящих значительно больше, чем среди тех, кто в основу жизни поставил работу. Присмотритесь внимательнее к ним, доброжелательно, без осуждения, и вы увидите то, чему стоит получиться. Когда я одной очень умной и деловой женщине сказал, что ей надо учиться любить мужчин, она даже обиделась, посчитав это предложение ниже своего достоинства. Но затем, когда она все таки вняла моему совету, сделала несколько шагов в этом направлении и увидела удивительный результат, она была поражена. Потом она призналась мне в этом. Как далеко люди зачастую ушли от своей сути, что призыв любить воспринимают с обидой. Радует то, что сейчас все больше и больше пишут и говорят о любви к себе, о любви вообще. Очень много разных школ и семинаров, на которых учат любить. Но все это помогает лишь вспомнить то, что знает каждый. Сейчас само время, атмосфера новой эпохи помогает вспомнить, подталкивает людей к вспоминанию. Не ждите грубых болезненных подсказок. Вспоминайте сами, что такое любовь. А как же с ответственностью? Как быть с этим качеством, развитию которого отдали столько времени и сил? Что, теперь нужно учиться быть безответственным? Конечно, нет. Ответственность – нужное качество, и на определенном этапе необходимое. Одним из самых трудных шагов на пути к себе является умение брать ответственность на себя, причем не в отдельных, а во всех, без исключения, сферах жизни. Это показатель зрелости личности. Это показатель мудрости, и от ответственности не нужно избавляться, а нужно ею правильно распоряжаться. Некоторые научились быть ответственными в деловых и финансовых вопросах, хотя это тоже непросто, и считают себя ответственными людьми. Кто-то ответственен за своих детей и за семью, и это становится критерием ответственности человека. Не надо хитрить и обманывать себя. Ответственный человек ответственен за все, что происходит с ним самим, И вокруг. И в первую очередь за себя. Сложнее всего взять ответственность именно за себя. Быть здоровым и счастливым – это необходимое условие ответственного человека. Вот уровень истинной ответственности. Все начинается с себя. Только счастливый человек может дать счастье своим детям. Вот критерий ответственности за своих детей. А часто родители пределом своей ответственности считают, Обеспечение детей материальными средствами и получение ими образования. А это на самом деле очень мало. Помочь ребенку стать человеком и на этой основе быть счастливым ⁇ вот истинная ответственность родителей. Хотите быть здоровыми? Возьмите ответственность за себя, за свое тело. Начните его уважать, любить, заботиться о нем, и в нем начнут происходить позитивные перемены. Это же относится и ко всем качествам. Нужно быть ответственным за все свои качества и, в первую очередь, за основное, за любовь. Быть ответственным за проявление своей любви — это высшая ответственность человека. Здесь любовь и ответственность сливаются в одно.